Но война на английских коммуникациях для Германии началась с неприятного инцидента. 3 сентября 1939 года командиры немецких военных кораблей, рейдеров и подводных лодок, находящихся в открытом море, получив по радиосообщение о начале войны, вскрыли пакеты с оперативными планами на этот случай. В районе Гибридских островов находилась подводная лодка Ю-30 под командованием обер-лейтенанта Фрица Лемпа. Как только он получил известие о начале войны, вскрыл свой пакет с приказом командующего, в перископе показался пассажирский лайнер «Атения». Ну а дальше дело техники. Пассажир шел без охранения. Да и какое охранение? Война 20 минут как началась. Был похож на вспомогательный крейсер. Во всяком случае, именно так объяснил адмиралу Дённицу причину атаки командир Ю-30. И поэтому в 19.45 получил торпеду в левый борт. Оберлейтенант Лемп нарушил положение статьи 22 Лондонского морского договора 1930 года, который Германия подписала в 1936 году и которая гласила «Подводная лодка не имеет права топить торговые судно, предварительно не поместив пассажиров, экипаж и корабельные документы в безопасное место». Кроме того, он пренебрег положением Гаагской конвенции, также подписанной Германией, которая требовала от подводных лодок подниматься на поверхность и подавать предупредительный сигнал перед тем, как атаковать торговое судно. Соблюдение подобного юридического анахронизма, очень скоро о нем забудут подводники всех государств, участвующих в этой войне, было следствием прямого приказа Гитлера, который всеми силами все же старался удержать Англию от активных действий в начавшейся войне. То есть командир Ю-30 нарушил не только подписанные Германией международные соглашения, Он осмелился ослушаться и своего фюрера. Немцы, надо сказать, попытались сделать хорошую мину при плохой игре. Сначала германская пропаганда предприняла попытку поднять волну слухов. Атению потопили русские. Атению подорвалась на мине, атению потопили ирландские мятежники. Потом доктор Геббельс выдвинул совсем уж фантастическую версию гибели пассажирского лайнера. Его, дескать, потопили англичане, чтобы спровоцировать вспышку недружественных настроений по отношению к Третьему Рейху со стороны американцев. Во время катастрофы погибло 28 подданных США. При этом немцы довольно долго просто не знали, кто реально потопил Атению. Подводным лодкам было приказано соблюдать строгое радиомолчание. И правда об этой трагедии стала известна лишь 30 сентября, когда Ю-30 вернулась в Вильгельмсхафен.